Глава 2 Ярхаш! Впервые за почти пять лет я не смогла сдержать силу. Но если в прошлый раз это было подставой и следствием какого-то зелья, то сейчас я действительно хотела, чтобы герцог убрал свою потную руку от меня, чтобы он вообще ко мне на километры не приближался. С губ герцога срывается злобный рык, а мачеха бледнеет так, будто вот-вот в обморок шлепнется. Когда Вайоленс видит кровь, струящуюся из раны на его ладони, лицо герцога искажается в ужасающей гримасе. Узкие глаза его сужаются до щелок взгляд становится пронзительным и полным ненависти. Он стискивает зубы так сильно, что на скулах начинают ходить желваки, а широкие ноздри яростно раздуваются, втягивая воздух. «Несдержанная паршивка!» — шипит мачеха. Щёку обжигает а уши закладывает то ли от громкого шлепка, то ли от удара. В глазах искры голова начинает кружиться. Но пять лет в Академии не прошли для меня впустую. Если раньше я бы оказалась у ног драбы, то сейчас она от меня этого не дождется. Буду стоять, пока совсем не потеряю сознание. Я начинаю сомневаться в том, что вас тут действительно хорошо обучают. Медленно произносит герцог, вытирая руку белоснежным платком с кружевом. «Впрочем, ты мне нравишься, я тебя возьму. Во всех смыслах, деточка, можешь быть уверена. Сейчас напишу заявление, что ты не контролируешь силу. Тебя отчисли, ты не придётся долго ждать. Ты же этого добивалась?» Он всё же касается моей щеки, оставляя на ней алый след. «А не пошли бы вы...» Мачеха снова заносит руку, чтобы ударить, но её перехватывает чья-то рука в чёрной кожаной перчатке. Пальцы сомкнулись на запястье железной хваткой, удерживая драбу на месте. Между мной и мачехой вырастает тёмная фигура и отделяет меня от угрозы. «Что здесь происходит?» Низким бархатистым голосом с лёгкой хрипотцой спрашивает незнакомец. «Вы в курсе, что нарушаете магические границы комнаты встреч?» — шипит мачеха. Правила запрещают поднимать руку на учеников Академии. Напоминает мужчина тоном едва выше шепота, но это заставляет мачеху замереть на месте, словно приглажденную к полу. «Вы закончили». «Нет, мы не закончили», — ледяным тоном сообщает герцог. «И вы мешаете моему общению с невестой». «Кто вы такой? Я подам жалобу ректору!» Незнакомец усмехается, отпускает мачеху, которая делает шаг от него, явственно ощущая стальную силу и неподдельную угрозу. Моё внимание приковано к его массивной фигуре, стоящей спиной ко мне. высокие и широкоплечий незнакомец словно возвышается над всем вокруг. Его тёмный плащ, не спадающий тяжёлыми складками, покрыт по подулу пылью, как и его сапоги. Он явно только что с дороги. Я не могу видеть лица незнакомца, к тому же оно покрыто глубоким тёмным капюшоном, но по осанке и уверенной манере держаться, понимая, что это человек, привыкший отдавать приказы. «Можете начинать», — припечатывает мужчина и снимает капюшон. Позвольте представиться. Исполняющий обязанности ректора Академии и декана боевого факультета, профессор Вальгард, Что-то случилось с ректором Ферстом. Почему об этом не было ни единого слуха в Академии? Если до этого я думала, что мне страшно, я ошибалась. Вот теперь внутри меня всё на самом деле леденеет. Передо мной мой личный кошмар. До сих пор, до самых мелочей, помню этот чётко очерченный подбородок и высокий прямой лоб, каждую черту, словно высеченную резцом умелого скульптора. Помню... И вижу во снах, от которых просыпаюсь в поту из бешено колотящимся сердцем. Когда-то я смогла убежать от него, но до сих пор ношу на спине его метку. Я молилась о том, чтобы нас больше не свела судьба, но, кажется, она оказалась ко мне неблагосклонной. Если он узнает, что девушкой, которую он тем вечером опустил, была я, то лучшее, что меня ждёт, каторга, а худшее... Об этом я даже думать не хочу». «Герцог Вальгард? Мой покупатель не сдерживает оскала. Неужели немилость короля настолько сильна, что вас закинули в такую глушь? Когда говорить о том, чего не знаете, можете показаться глупцом», — отвечает новый ректор. «Так на что вы хотели пожаловаться?» «Моя невеста, ученица факультета для нестабильных», — говорит он. Но, похоже, она из тех, кто не поддается обучению. Она только что не смогла удержать свою силу и... Вайоленс показывает на взорванные часы и свою пораненную руку. Вот результат. Тем более, что в прошлом у этой девушки уже были неконтролируемые всплески силы. Он был один и на первом курсе, и тогда было доказано, что его спровоцировали. Вклиниваюсь я, потому что до безумия обидно, когда меня... Безосновательно обвиняют. Только теперь Вальгард оглядывается, чтобы посмотреть на меня. Я замираю, как кролик перед страшным огромным удавом, который должен вот-вот напасть. В какой-то момент мне кажется, что его взгляд меняется, но потом он словно теряет ко мне интерес. И, конечно, это произошло внезапно. Ехидная усмешка сквозит в его предположении. Именно поэтому девушка дрожит, как будто ее сейчас отведут на смертную казнь. Ну, почти. Только если быть совсем честной, то я сейчас между двух огней, между свадьбой с противным герцогом и тем, что меня узнает Вальгард. И что из этого безопаснее, попробуй разбери. «А это уже не ваше дело», — огрызается мачеха. «Семейная». Я, как опекунша, имею полное право забрать свою пачерицу в любой момент. Так что она поедет со мной сейчас же. С блокировкой дара мы решим уже дома. Мачеха делает непривычный резкий выпад в мою сторону и хватает меня за руку. Ерхашева стерва. Но ведь это действительно так.